Четвертое. В мире высших измерений все здесь и все ныне для сознания огненного. Времени нет, нет и расстояний, но есть пространство, где вечно сущие находится в процессе постоянного становления в настоящем. И там, где находится сознание, там и центр бытия или ощущения мира. Последовательность или чередование явлений существует, но времени нет, ибо время есть форма познавания плотного мира, и в каждом из видимых миров имеет свое особое относительное выражение. Можно сказать, что время есть атрибут земного сознания человека. Время есть рамки, ограничивающие свободу духа, время есть цепи на духе. Время. Расстояние, вещи земные, стены темницы духа. В глубинах своих может преодолевать дух эти преграды, погружаясь внутрь себя и как бы ускользая из тесной тюрьмы плотных условий в сферы космической свободы. В глубинах своих. В молчании полном, когда затихают шаги материального мира земного, по каналу свободы от ограничений плотных можно сознанием коснуться просторов иного пространства.